Алиманды 1 и 2 Через реку Бук у границы был наведен понтонный мост. Рядом из серой мутной воды торчали покореженные стальные сваи прежнего моста, взорванного советскими солдатами. Нашим саперам понадобилась всего одна ночь работы, но, по крайней мере, так говорили вокруг, и теперь... Фельд-жандармы, поблескивая на солнце полукруглыми бляхами, с невозмутимой уверенностью, словно у себя дома, регулировали движение. Вермахт имел преимущество. Нам приказали ждать. Я то смотрел на широкую ленивую реку и тихие рощицы на другом берегу, то разглядывал сутолоку на переправе. Потом подошла наша очередь. Сразу после моста... Начиналась аллея из островов русских военных машин, опрокинутых, сожженных грузовиков, танков, напоминающих вспоротые консервные банки, артиллерийских орудий, переломанных, как спички, нескончаемый проход между грудами развороченного, продырявленного снарядами обугленного металла. За ними в щедром знойном воздухе лета переливались зеленью леса, Проселочную дорогу успели расчистить, но повсюду оставались следы взрывов, расплывшиеся масляные пятна, какие-то осколки. Показались первые дома Сокаля. В центре города на пепелищах еще потрескивали угли, покрытые пылью и пеплом трупы, в основном гражданской одежде, валявшиеся среди щепня, мусор, обломков, Загораживали часть улицы, а напротив в тени парка, прямо под деревьями, выстроились в ряд белые кресты. Два немецких солдата краской писали на них имена. Каждый крест был укрыт чем-то наподобие маленькой крыши. Там мы и ждали, пока Блобель, в сопровождении Штрельки нашего интенданта, отправился в штаб-квартиру. Сладковатый, тошнотворный запах смешивался с горечью дыма и гари. Вскоре Блобель вернулся. Все в порядке. Расселением занимается Штрельки. Следуйте за мной. Верховное командование армии АОК разместило нас в школе. Мне очень жаль, извинялся какой-то мелкий чиновник вермахта в мятой серо-зеленой форме. Мы как раз занимаемся организационными вопросами. Скоро вам выдадут паёк. Помощник командующего, фон Радецкий, элегантный прибалт, махнул рукой, обтянутой перчаткой и улыбнулся. Ничего страшного. Мы надолго не задержимся. Кроватей не было, но одеяло принесли. Мы расселись на низких скамейках за партами. Всего, наверное, человек семьдесят. Вечером дали почти совсем уже остывшего супу с капустой и картошкой, сырой лук, буханку черного липкого хлеба, высыхавшего сразу после нарезки. Мне хотелось есть. Я макал хлеб в суп и закусывал луковицей. Родецкий выставил охрану. Ночь прошла спокойно. На следующее утро наш командир, штандартенфюрер Блобель, созвал начальников служб и управлений, ляйтеров в штаб-квартиру. Мой непосредственный начальник, руководитель третьего управления, печатал отчет и приказал мне явиться вместо него. Верховное командование шестой армии, АОК-6, которому мы были приписаны, расположилось в просторном здании австро-венгерской эпохи с нарядным оштукатуренным оранжевым фасадом, украшенным колоннами и лепниной, а теперь изрешеченным осколками пуль. Нас встретил какой-то полковник, видимо, коротко знакомый с Блобелем. Генерал-фельдмаршал работает на улице. Идемте. Он привел нас в огромный парк, спускавшийся от дома до излучины буга. Возле одиноко растущего дерева вышагивал взад-вперед человек в купальном костюме, окруженный гудящим роем офицеров, взмокших от пота в своей форме. Он повернулся к нам. — А-а-а, Блобель! — Здравствуйте, господа! Мы отдали честь. Это был генерал-фельдмаршал фон Рейхенау, главнокомандующий армией. От его выпеченной волосатой груди веяло здоровьем и силой. Сложен он был атлетически, но лицо заплыло жиром, который сгладил прусскую тонкость черт. Знаменитый монокль, да смешного нелепый, сверкал в солнечных лучах. Не переставая отдавать точные подробные указания, он делал несколько широких шагов вперед, потом круто разворачивался, Все, конечно, следовали за ним, что создавало некую суету. Я несколько раз столкнулся с каким-то майором и сказанного ничего толком не понял. Наконец командующий остановился, чтобы отпустить нас. «Ах, да, еще одно дело. Касательно евреев. Пять винтовок многовато, а людей у вас мало». По две винтовки на осужденного достаточно. Подумаем, сколько понадобится на большевиков. Вы можете задействовать целое подразделение, если речь идет о женщинах». Блобель взял под козырек. «Цубефаль». «Слушаюсь». «Господин генерал-фельдмаршал». Фон Рейхенау щелкнул голыми пятками и вскинул руку. «Хай, Гитлер». «Хай, Гитлер». Крикнули все в ответ хором. Штурмбанфюрер доктор Керрик, мой начальник, с мрачным видом выслушал от меня рапорт. Это все? Я не все расслышал, штурмбанфюрер. Он скривился, принялся рассеянно перекладывать бумаги. Я не понимаю. Кто в конце концов будет нами командовать? Рейхенау или Екельн? А бригада фюрера Раш? Он где? Я не знаю, штурмбанфюрер. Да, прямо скажем, не слишком много вы знаете, оберштурмфюрер. Идите. На завтра Блобель созвал всех офицеров. Рано утром человек двадцать уехали из Кальсенена. Я отправил его с форкомандой в Луцк. Все подразделение соединится с ними через один-два дня. Там пока разместится наш генеральный штаб. а ок также будет переведен в Луцк. Наши дивизионы быстро продвигаются вперед, пора браться за работу. Я жду инструкций обергруппенфюрера Екельна. 46-летний Екельн, ветеран партии, был командующим частями СС и полиции Юга России (ХССП), то есть все формирования СС, действующие на этой территории, включая наши, так или иначе, находились в его ведении. Керик все пытался выяснить, кому мы подчиняемся. Итак, мы выступаем под командованием Обергруппенфюрера. В административных вопросах нами руководит Шестая армия. А нашу тактику определяют приказы ХССП и РСХ, Главного управления имперской безопасности, переданные через группенштаб. Теперь понятно?» Керик покачал головой и вздохнул. «Не совсем. Но я надеюсь, что детали постепенно прояснятся». Блобель побагровел. «Вам все доходчиво объяснили еще в претче, черт возьми!» Керик сохранял спокойствие. «В претче, штандартенфюрер, нам совершенно ничего не объяснили. Нас спочивали речами и устраивали спортивные тренировки, не более того. Я вам напоминаю, что на собрании с группенфюрером Гейдрихом на прошлой неделе представители СД приглашены не были». Уверен, для этого нашлись веские основания. Но факт остается фактом. Я до сих пор не имею ни малейшего представления о том, что вменяется мне в обязанности, кроме составления рапортов о настроениях и поведении солдат вермахта. Он повернулся к ФОГУ, начальнику четвертого управления. «Вы же присутствовали на том собрании. Как только наши задачи будут определены...» Мы начнем их выполнять. Фокт, явно смущенный, постукивал ручкой по столу. Блобель, мрачно уставившись в одну точку на стене, втягивал щеки и жевал их. «Ладно», — рявкнул он, «в любом случае сегодня вечером сюда прибывает обергруппенфюрер. Завтра и обсудим». Это довольно бестолковое совещание состоялось 27 июня. Сомнений быть не может, потому что на следующий день перед нами с речью выступил обергруппенфюрер Еккельн. И в моих записях стоит 28 число. Видимо, Екельн и Блобель решили провести работу среди людей зондеркоманды, указать им правильный курс и обосновать мотивы. Ближе к полудню команда в полном составе выстроилась на школьном дворе, чтобы выслушать командующего ХССП. Екельн говорил четко, «Наша цель – выявить и уничтожить любой элемент, представляющий угрозу германским войскам. Большевик, народный комиссар, еврей и цыган может в любой момент взорвать наши казармы, убить наших людей». пустить под откос наши поезда или передать врагу жизненно важные секретные сведения. Наш долг – не дожидаться, пока он начнет действовать, и после этого наказать его, а помешать ему действовать. Учитывая, как быстро продвигается вперед наша армия, у нас не остается времени создавать лагеря для содержания подозреваемых. Любого из них надо сразу расстрелять. Он обратился к находившимся среди нас юристам и напомнил, что СССР отказался подписывать Гаагские соглашения. Таким образом, международное право, регулирующее наши действия на Западе, здесь теряет силу. Конечно, всех ошибок не избежать. Конечно, не обойдется без невинных жертв. Но, увы, это война. При бомбардировке города мирные жители тоже ведь погибают. Время от времени нам будет тяжело. Кое-что будет причинять страдания нам, немцам, с нашей врожденной чувствительностью и человечностью. Он прекрасно это понимает. Но мы должны превозмочь самих себя. И ему остается лишь передать нам слова фюрера, которые он слышал непосредственно из его уст. Офицеры должны пожертвовать для Германии своими сомнениями. Спасибо и Хайль Гитлер. Прямота Екельна сама по себе заслуживала похвалы. В как Мюллер, так и Шрекенбах разлагольствовали о необходимости быть несгибаемыми и беспощадными и не сообщили ничего конкретного. кроме того, что нас действительно ждет наступление на Россию. Возможно, Гейдриху в Дюбине на параде перед отправкой войск и удалось бы внести большую определенность. Но едва он начал говорить, как хлынул страшный ливень. Гейдрих прервался на полуслове и уехал в Берлин. Вот почему наше замешательство вполне оправдано. К тому же лишь немногие из нас имели хоть какой-то практический опыт. Я сам с момента вступления в СД только составлял юридические документы, и я не был исключением. Например, Керрик занимался конституциональными вопросами. Даже Фокт, начальник 4 управления, раньше работал в регистратуре. Что касается штандартенфюрера Блобеля, Его вытащили из СП Дюссельдорфа, где он отлавливал деклассированных личностей, гомиков и иногда, если повезет, коммунистов. В ходили слухи, что он бывший архитектор, но с карьерой у него явно не заладилось. Человеком, приятным Блобеля, назвать было сложно. В отношениях с коллегами он был агрессивен, почти груб, плоский подбородок, Круглая голова с отопыренными ушами, словно насаженная на тонкую шею с форменным воротником, напоминала лысую башку грифа. Большой, похожий на клюв нос, особо подчеркивал сходство. Проходя мимо него, я всякий раз чувствовал запах перегара. Гефнер утверждал, что он так лечит дизентерию. Лично я был рад, что у меня нет необходимости с ним часто общаться, а доктору Керигу в этом смысле не повезло, и он, кажется, порядочно мучился. Похоже, керик чувствовал себя здесь не совсем на своем месте. В Томас объяснил мне, что в основном офицеров вербовали в конторах, где они никакой пользы не приносили, и раздавали им чины СС, в соответствии с положением по службе. Так я, например, оказался в ранге оберштурмфюрера СС, что-то вроде армейского оберлейтенанта. Керрига, всего месяц занимавшего должность государственного советника, благодаря высокому чину в бюрократическом аппарате, произвели в штурмбанфюреры. Теперь он с трудом привыкал и к новым погонам, и к новым обязанностям. Большинство унтер-офицеров и солдат происходили из нижней прослойки среднего класса – лавошники, бухгалтеры, секретари канцелярий. Эти люди, надеясь найти потом другую работу, нанимались в штурмовые отряды – СА – во время кризиса, но уже никогда не покидали их рядов. Определенную часть составляли фольксдойчи из Прибалтики или Рутении, угрюмые, безликие, неловкие и нелепые в военной форме. Ценилось, собственно, только их знание русского, а по-немецки некоторые из слова толком сказать не умели. Признаться, фон Радецкий разительно от них отличался. Он хвастался, что прекрасно владеет и жаргоном проституток Москвы, его родного города и Берлина, и всегда имел вид человека, знающего, что он делает, даже если и не делал ничего. Он немного знал украинский, вероятно, раньше работал где-нибудь в импорте-экспорте. Он, как и я, был из службы безопасности СС. Распределение на юг крайне его угнетало. Он мечтал оказаться в центре, победителем войти в Москву, пройтись своими сапогами по кремлевским коврам. Фокт утешал его, уверял, что и в Киеве есть чем развлечься. Но фон Радецкий кривился. «Да, признаю, лавра великолепна, но больше и смотреть не на что, дыра». Вечером после выступления Елькина мы получили приказ собирать вещи и завтра выступать. Кальсен уже готов был нас принять. Когда мы вошли, Луцк еще горел. Нас встретил посыльный, чтобы сопроводить к пункту расквартирования. Нам следовало обогнуть старый город и крепость. Дорога была утомительной. Куна Кальсен... Занял музыкальную школу, располагавшуюся на широкой площади у подножия замка, прекрасное строгое здание 17 столетия, бывший монастырь, успевший на протяжении последнего века послужить тюрьмой. Кальсон и еще несколько человек ждали нас на крыльце. «Очень удобное место», – рассказывал он, «пока выгружали техническое оборудование и наши вещи». В погребе даже сохранились камеры. Нужно только врезать замки. Я уже отдал распоряжение. Камерам я предпочел библиотеку, но все книги были на русском или украинском. фон Радецкий тоже влез туда своим носом луковицей и шарил взглядом по полкам, выискивая дорогие переплеты. Он остановился возле меня. Я поделился с ним недоумением по поводу того, что не нашел ни одной польской книги. Удивительно, ведь совсем недавно здесь была Польша. Фон Радецкий пожал плечами. Представьте себе, красные все выгребли подчистую. За два года? Двух лет предостаточно, тем более для музыкальной школы. Фор команду завалили работой. Вермахт задержал сотни евреев и мародеров, с которыми нам предстояло разобраться. Пожары продолжали полыхать, видимо, саботажники старались. Отдельную проблему представляла старая крепость. Керик, разбирая бумаги, нашел свой бедекер и протянул его мне поверх вскрытых ящиков, ткнув пальцем в короткую справку. Замок Любарта, построен литовским князем, достопримечательность. Центральный двор замка был завален трупами. По слухам, НКВД накануне отступлений расстрелял заключенных. Кирик предложил пройтись посмотреть. Замок окружали огромные стены из грубого кирпича, возведенные на земляных насыпях. С тремя башнями по бокам часовые вермахта охраняли вход, чтобы пройти. Мне потребовалось вмешательство офицера Абвера. — Извините, генерал-фельдмаршал приказал обеспечить безопасность. — Конечно, я понимаю. Они открыли ворота, и волна отвратительной вони ударила мне в лицо. Я забыл платок и прижал к носу перчатку. Иначе дышать было невозможно. — Возьмите. Офицер протянул мне смоченную тряпку. Немного помогает. — Действительно, немного помогло, но не слишком. Я старался вдыхать и выдыхать через рот, но сладковатый, тяжелый, тошнотворный запах все равно заполнял ноздри. Я судорожно сглотнул, отчаянно сдерживая рвоту. — Первый раз... тихо спросил офицер я кивнул привыкните продолжил он хотя полностью, наверное, никогда сам он побледнел но нос не прикрывал мы миновали длинный сводчатый коридор потом маленький двор вам туда трупы сгребли в кучи беспорядочно громоздившиеся теперь на большом мощеном дворе Непрекращающееся монотонное жужжание сотрясало воздух. Тучи жирных синих мух кружили над ними, над лужами крови и испражнениями. Мои сапоги приклеивались к брусчатке. Тела мертвецов уже вздувались. Я разглядывал их в зеленоватую или пожелтевшую кожу, бесформенные, отекшие как от побоев лица. Воняло ужасно. Но это был запах, я узнал его. Начало и конца всего. Запах, обозначающий самую суть нашего существования. От таких мыслей меня опять замутило. Групки солдат вермахта в противогазах пытались разобрать безобразную свалку и уложить тела рядами. Один из них дернул посильнее... оторвал руку, устало отбросил ее на соседнюю кучу. «Их больше тысячи!» — тихо, почти шепотом сообщил мне офицер Абвера. «Украинцы и поляки, которых после вторжения большевики держали в тюрьме, тут и женщины, и даже дети. Я хотел закрыть глаза или загородиться рукой, и в то же время хотел смотреть». Насмотреться вдоволь, впитать взглядом открывшуюся передо мной непостижимую картину и, может быть, таким образом ухватить нечто ускользающее от человеческого понимания. В полной прострации я спросил офицера Абвера. «Вы читали Платона?» Он озадаченно взглянул на меня. «Что?» «Нет, ничего». Я повернулся и ушел. В глубине первого дворика слева я заметил дверь, толкнул ее. Там оказались ступени. Я наугад бродил по этажам и пустым коридорам, потом в одной из башен нашел винтовую лестницу. На самом верху между стенами закрепили деревянные балки, мостик, с которого открывался вид на город. Оттуда тянуло дымом пожарищ. Это как-никак было приятнее. И я глубоко вздохнул, потом достал из портсигара сигарету и закурил. Запах разлагающихся останков, казалось, застрял в носоглотке. Я старался избавиться от него, выпуская дым из ноздрей, но зашелся в кашле. Я огляделся вокруг. Внизу, внутри крепости, сад. Огороды и фруктовые деревья, за стеной город и излучины остыри, дымовую завесу разогнал ветер, и земля купалась в солнечном свете. Я спокойно докурил, потом спустился и вернулся на большой двор. Офицер Абвара все еще находился там. Он смотрел на меня с любопытством, но без насмешки. Вам лучше. Да, спасибо. Я заставил себя взять официальный тон. Вы выполнили точный подсчет? Мне нужны данные для рапорта. Еще нет. Завтра, я думаю, закончим. Установили национальность? Я вам уже говорил, в основном украинцы и поляки. Трудно сказать наверняка, кто есть кто. У большинства отсутствовали документы, Их расстреливали группами. Торопились. А евреи? Он удивился. Конечно, нет. Ведь это евреи и устроили. Я поморщился. А, ну да. Он обернулся в сторону трупов, помолчал с минуту, потом пробормотал. Какая мерзость. Я отдал честь, На улице толпились украинские мальчишки. Один прокричал мне что-то, но я не понял вопроса, прошел мимо и отправился в музыкальную школу отчитываться перед Керригом.